Глава 12. Ангелы Никак нельзя сказать, что у таксистов в аэропорту вечно нет отбоя от клиентов. Скорее даже наоборот, потому что, как всем известно, их услуги в таких местах весьма и весьма недешевы, и большинство пассажиров к ним не прибегает. Даже те, у кого нет собственного транспорта, или кто по каким-то причинам не хочет им пользоваться, и те предпочитают добираться до места назначения на поезде-экспрессе, автобусе, маршрутке, или просят знакомых отвести их в аэропорт и встретить после прилета. Так что таксист, с утра привычно скучавший на остановке в компании приятелей, был немало удивлен, когда к нему в машину уселась пожилая пара, даже не поинтересовавшись тарифами. На всякий случай, во избежание недоразумений, он сообщил им о стоимости своих услуг. Но седовласая дама в шляпке только изящно махнула затянутой в черную перчатку рукой. Пустяки, мол, не стоит даже говорить об этом. Таксист был озадачен. Может, ему и впрямь повезло с клиентами, и деньги для этой пары не имеют значения? Но ведь может быть и иначе. Пожилые люди уже просто не отдают себе отчета в том, что делают. Старческий маразм еще никто не отменял и тогда получится, что он, таксист, влетел по полной. «Куда ехать-то?» — поинтересовался он. «Для начала просто покатайте нас по Москве», — отвечал старик. «По центру, по набережным, по Воробьевым горам. Я хочу показать свой любимый город, где мы будем жить». «Ишь ты, любимый!» Таксист усмехнулся про себя, вслух сказал. «Это будут совсем другие деньги. Четыре тысячи до города и еще четыре каждый час». «Устроит?» «Конечно!» — беззаботно отвечала женщина, а старик вдруг спросил. «Вы беспокоитесь, что мы можем не заплатить вам? Не волнуйтесь, все будет в порядке. Вот, возьмите пока это...» Он протянул две розовые пятитысячные бумажки. «А потом я доплачу остальное». Такой ход событий пришелся таксисту по душе. Он быстро спрятал деньги в карман и дал по газам. Ехал, а сам не переставал удивляться, слушая болтовню пассажиров. Дед с бабкой, очевидно, давно не виделись, и теперь ворковали на заднем сиденье, что твои голубки. Не у всякой молодой парочки такое увидишь. Но изумляло таксиста не это. В конце концов, как известно, любви все возрасты покорные, а то, как женщина реагировала на все, что видела в окно. Ее все удивляло. Она задавала кучу вопросов подчас наивных и нелепых точно у малого ребенка. С луны она свалилась, что ли... Или приехала из какой-то загадочной страны, где все устроено совсем по-другому? Но говорят-то они по-русски и без всякого акцента. Впрочем, удивление не помешало таксисту хорошо выполнить свою работу. Он честно, как и обещал, прокатил парочку по столице и даже ответил, как смог, на некоторые их вопросы о достопримечательностях. Ездили они так несколько часов, пока пассажиры не устали и не попросили отвезти их в хороший ресторан распрощавшись и щедро расплатившись весьма довольным таксистом эх каждый день бы таких клиентов бывшие ангелы чинно вошли в помещение ресторана и попросили метрдотеля найти им местечко поуютнее и потише тот окинув их опытным глазом предложил отдельный кабинет что очень устроило клиентов сделав заказ зачитавшийся обратился к своей спутнице Ну, и какое впечатление на тебя произвел город Иволга пожала плечами. «Сложное. Мне очень понравились храмы и старые здания. Среди них есть просто восхитительные по своей красоте. Даже в раю я не видела ничего подобного. Ну и эти такие большие желтые дома со шпилями на крышах. Тоже ничего. «Высотки», — догадался он. «Да, именно. Но вот то, что сделано из стекла, на мой взгляд, выглядит просто ужасно. Зачем они это вообще строят?» Или такие дома, похожие на коробки. Ужасно смотрятся. Ни за что не хотела бы жить в таком. — И никогда не будешь, я тебе обещаю, — заверил бывший ангел. — Скажи, пожалуйста, а архитектура на всей земле одинаковая? — поинтересовалась она. — В других городах тоже все так? — Что ты? — Конечно, нет. Каждая страна и даже многие города имеют свое лицо, не похожее ни на какое другое с воодушевлением заговорил он. «Земля очень разная. На ней есть города и деревни, реки и острова, океаны и пустыни, тропические джунгли холодная тундра, голые степи непроходимая тайга. И каждое из этих мест по-своему прекрасно. И знаешь, раз уж мы можем себе это позволить, нам стоит побольше путешествовать. Я хочу, чтобы ты увидела Париж, Прагу, Рим, Венецию, Лондон, Дели, Рио-де-Жанейро». — Ничего не имею против, — кивнула она. — Но сначала нужно закончить свои дела здесь, верно? Расскажи, наконец, как прошла твоя встреча с подопечным. По-моему, сейчас для этого самое время. Зачитавшийся сразу погрустнел. — Никак, — отвечал он. — Что, неужели вы так и не увиделись? — Нет, увиделись, но из этого ничего не вышло. — Как же это так? Долго рассказывать? Разве мы с тобой куда-нибудь торопимся? Хорошо, если ты так хочешь. И он повел свое повествование, по мере которого и Иволга вслед за ним тоже начала хмуриться и вздыхать. Так что теперь я просто не знаю, что делать, закончил свой грустный рассказ бывший ангел-хранитель писателя, она не просто пожилой человек по имени Александр Петрович. Понимаешь, он мне не поверил. Принял меня за очередного сумасшедшего, которые то и дело одолевают его последнее время. Ну, после того, как вышла книга. Ну, в общем-то, этого и следовало ожидать, пожалуй, плечами его спутницы. Ну, что ж нам так долго не несут ужин? Есть невероятно хочется. Да, об этом я с тобой согласен. Я тоже уже сильно проголодался. Оказывается, чувство голода очень трудно переносить. Я еще вчера это понял. К счастью для них, в этот момент дверь отворилась, и в кабинет вошла официантка с подносом. Стараясь держать марку, молоденькая женщина аккуратно поставила перед ними закуски и напитки, справилась, не нужно ли еще что-нибудь, но отойдя, не удержалась от того, чтобы не бросить на странную пару любопытный взгляд. Эти пожилые люди, похоже, супруги, выглядели очень прилично, но заказали чуть ли не все меню, и при этом сразу же так набросились на еду, что она с трудом сдержала улыбку. Она догадалась, что этих клиентов надо обслуживать побыстрее, и не ошиблась. Бывшие ангелы почти мгновенно расправились и с салатом, и с супом, и с горячим, и только когда перешли к десерту, почувствовали, что более или менее насытились. «Ух!» — проговорил Александр Петрович, с удовольствием откидываясь на мягкую спинку дивана. Никогда не думал, что еда это так сложно. Ты голоден, хочешь схватить кусок просто руками и поскорее проглотить, а надо соблюдать приличие, аккуратно орудовать ножом и вилкой, что оказывается целое искусство. Но зато и сам процесс, и особенно результат, вот это блаженное чувство насыщения доставляют, оказывается, непередаваемое удовольствие. Конечно, это никак нельзя сравнить с творчеством, но Погоди-ка. Лина остановила его легким движением руки и элегантно промокнула губы салфеткой. И где она этому только научилась, когда успела? — Так ты ничего не ел все это время? Ты же здесь уже больше суток. — Я съел кусок пиццы, — похвастался Александр Петрович. — Меня угостили. И знаешь, Иволга... — Саша, ну сколько же можно тебе повторять? Я больше не Иволга, я Лина, Ангелина Кирилловна Суботина. «Как солидно звучит!» — рассмеялся он. «И что же? Мне теперь так к тебе и обращаться? Вы, Ангелина Кирилловна?» «А что?» Та, что уже не была Иволгой, на миг задумалась. «В этом что-то есть. Ты же знаешь, что я, пока жила наверху, иногда читала книги о земле. Так вот, в одной из них пожилые супруги, прожившие вместе много лет, все равно обращались друг к другу на «вы». «По-моему, это очень изящно. Вы не находите, Сашенька?» «Нахожу, Линочка!» — тут же включился в игру ее собеседник. «Вы абсолютно правы. Вот только что нам с вами теперь делать?» «Ума не приложу. Необходимо снова увидеться с Алексеем и поговорить с ним, но я не представляю себе, как это сделать». «Да, если вы снова придете к нему, вряд ли он будет с вами разговаривать», — согласился Ангелина. «Нужно что-то придумать». «Необходимо? Но что?» Как на зло ничего не идет в голову. Они помолчали некоторое время, после чего она проговорила. «Думаю, раз мы не можем найти сейчас выход, лучшим вариантом будет отложить решение этой проблемы и заняться другими важными вещами. Пока, судя по вашему рассказу, Алеша еще не в сумасшедшем доме. Значит, у нас есть немного времени». «Может быть, и есть». «Но о каких важных делах вы говорите, Линочка?» Он поднял удивленный взгляд. «Разве для меня может быть что-то важнее, чем судьба подопечного?» «Еще как может», — парировала она. «Собственная судьба, моя и ваша. Не забывайте, что вы уже не ангел-хранитель Алексея Ронцова, а человек. А людям надо где-то жить, где-то ночевать». «Да, верно». «И что вы предлагаете, Линочка?» Давайте для начала найдем приличную гостиницу. Выспимся, отдохнем, приведем себя в порядок, а потом можно будет заняться поисками собственного жилья. Да, пожалуй, вы совершенно правы. Александр взял руку своей спутницы и нежно поднес ее к губам. И, судя по улыбке Ангелины, ей это очень понравилось. — У вас нет на примете какого-нибудь хорошего отеля, Сашенька? — нежно проговорила она. «Ведь вы бывали в этом городе, даже жили в нем много лет и наверняка успели хорошо его изучить». Бывший ангел задумался. «Да, есть одна очень хорошая гостиница», — проговорил он после паузы. «В ней всегда останавливался Игорь, нынешний муж Вероники, когда приезжал в Москву. Очень надеюсь, что вам там понравится». Гостиница в самом центре города... Из окон которой открывался чудесный вид на Манежную площадь и Кремль действительно произвела на Ангелину очень хорошее впечатление. Она с удовольствием оглядела уютный двухкомнатный номер, состеризованный под старину мебелью или пниной на потолке, и сочла, что он обставлен удобно и со вкусом. Пожалуй, когда мы обзаведемся собственным жильем, я бы хотела, чтобы наша спальня выглядела примерно так, как это заявила она, присаживаясь на широкую кровать и пробуя ее на мягкость. «Кстати, о собственном жилье», — Александр Петрович совсем всем комфортом расположился в кресле. «А каким вы его себе представляете, Линочка? Обычно люди, — он подчеркнул это слово интонацией нашего возраста, — предпочитают селиться за городом». «В деревне?» — ахнула бывшая Иволга, — где держат скотину, выращивают овощи в огородах и удобряют землю навозом? Ни за что! — Нет, ну зачем же сразу в деревне? — улыбнулся он. — Просто на окраине города или в благоустроенном поселке, где есть все блага цивилизации. Только представьте себе загородный дом с летней верандой, камином, библиотекой и большими окнами в сад. Можно пить чай, с видами окрестностей, можно пойти погулять к пруду или в лес — Насладиться ароматом цветов на лугу, послушать пение птиц. Красота, тишина и покой. Как вы на это смотрите? Знаете, Сашенька, — покачала головой Лина, — мы с вами столько времени прожили в тишине и покое, что, мне признаться, они очень сильно наскучили. Так что жизнь в сельской местности мне не подходит. Мы можем приобрести такой же дом, но в городе. — Ага, — задумался Александр Петрович. — Вроде я слыхал что-то о таких домах на окраинах. Кажется, их называют таунхаусы. Нет, — Нет-нет, только не на окраине. В самом центре. — В этой стране едва ли такое получится. Но можно купить большую квартиру в любом районе, в котором вы захотите. — Ладно, на квартиру я тоже согласна. Главное, чтобы она была в большом городе. Пусть век, отпущенный мне на земле, окажется недолгим, но я хочу провести его интересно и весело. Хочу развлекаться, ходить в театры и рестораны, хочу танцевать, в конце концов. Правда, я никогда этого не делала, но заранее знаю, что мне понравится. Согласен с вами. Я тоже всегда хотел выучиться танцам и музыке. «Представляете, как было бы прекрасно, Лина, если бы вечерами мы с вами садились за рояль, играли бы в четыре руки и пели дуэтом?» «Да, право, очень жаль, что мы не умеем этого делать», — вздохнула Ангелина. «А скажите, Сашенька, разве люди от рождения умеют петь, танцевать и музицировать?» «Конечно, нет. Им в детстве нанимают учителей, которые их этому учат. Но успехов достигают только самые способные» а кто сказал что мы с вами не способны лина даже слегка обиделась и что нам мешает нанять себе учителей музыки танцев и пения бывший ангел в изумлении поглядел на нее вы предлагаете это сделать нам малиночка мы ведь выглядим как очень старые люди и что с того задорно улыбнулась она ну неловко как то Что о нас подумают? Кто подумает, Сашенька? Ну, хотя бы эти же самые учителя. А вам не все равно? Мы ведь будем платить им деньги, и они будут с нами вежливы, иначе мы их просто уволим. А про себя пусть думают, что хотят. Нам на это наплевать с высокой колокольни. Так, кажется, говорят люди. Да, так говорят. Бывший ангел не переставал удивляться, глядя на свою подругу. «Откуда вы об этом узнали, Линочка?» «Так я же говорю вам, что я очень способная, ответила она и залилась звонким, совсем молодым смехом. Устройством собственного жилья они начали заниматься уже со следующего утра, причем Лина проявила в этом деле неизвестно откуда взявшуюся в ней житейскую мудрость и практичность. «Такое чувство, Линочка, что вы и впрямь всю жизнь были человеком», восклицал он, наблюдая за тем, как она изучает объявления, отсеивая ненужные и выбирая интересные, как общается с представителями агентств недвижимости, как осматривает предлагаемые квартиры, задавая риэлторам такие важные и грамотные вопросы, которые ему самому просто никогда не пришли бы в голову. Все сладилось на удивление быстро. Уже через неделю, выбрав из нескольких приглянувшихся им вариантов, Бывшие ангелы остановились на квартире в недавно полностью отреставрированном старинном доме на Причистенке. «Пять комнат — это, конечно, не дом», — говорил Александр Петрович. «Зато помещения в этой квартире очень просторные. Да и до чего нам с вами, Линочка, больше комнат на двоих?» «К тому же есть еще зимний сад», — вторила им Ангелина. «Признаться, сначала я думала, что цветы так надоели мне в раю, что на земле и смотреть на них не захочется». Но как только я увидела все эти пальмы, фикусы, лианы и огромные цветущие кактусы, так буквально заболела ими. И теперь просто мечтаю заняться их разведением. — А мне очень понравилось, что в одной из гостиных есть настоящий камин, — радовался ее спутник. Когда я жил в доме Алексея, так привык к его камину. Он мне нравился, даже когда его перестали зажигать, и он сделался приютом для крупного паука». Это случилось в период депрессии у Алексея. — Эх, Алеша, Алеша, что бы мне сделать, чтобы тебе помочь? — Мы обязательно что-нибудь придумаем, — уверяла Лина, ласково поглаживая его руку. — Не грусти. Значит, я правильно тебя поняла. Мы останавливаемся на этой квартире. Не будем больше ничего искать. — Да, если ты не против. — Нисколько не против. И вскоре пожилая пара уже поселилась на Пречистенке. Новоселье стало для них настоящим праздником, потому что иметь собственный дом, удобный и уютный, где можно чувствовать себя защищенным, любимым и счастливым, мечтает любое живое существо, даже ангел. А, быть может, даже ангелы хотели этого еще больше, чем кто-либо другой, ведь на небесах, откуда они прибыли, у ангелов нет домов, и нет даже своих вещей, там все общее». И любой житель рая может воспользоваться любой вещью, которая ему понадобится. С одной стороны, это, конечно, удобно, а с другой, Александра и Ангелина просто нарадоваться не могли на то, что у них теперь есть своя спальня, своя кровать, своя одежда и у каждого свои любимые места в квартире. Для Александра Петровича таким местом стал старинный стул в столовой с подлокотниками и высокой спинкой, сидя на котором очень удобно было пить чай. И, разумеется, ничуть не меньше, если не больше, он полюбил глубокое мягкое кресло в библиотеке. С общего согласия под нее выделили самую большую и светлую комнату в квартире, и бывшие ангелы провели немало приятных минут, путешествуя по книжным магазинам. В основном они предпочитали букинистические и покупая те книги, которые им понравятся. Что касается Лины, то у нее любимых мест в доме было гораздо больше. Если не считать зимнего сада, где она каждый день проводила не менее часа, бывшая Иволга с удовольствием находилась и на кухне. Ей очень понравилось готовить, и хотя всю тяжелую работу по дому, прежде всего, конечно, уборку, делала приходящая помощница по хозяйству, к плите ее Ангелина Кирилловна даже не подпускала, разве что помыть. А так кулинария сделалась одним из самых главных ее увлечений. Почти ежедневно водитель возил ее на автомобиле по рынкам, где Лина выбирала самые лучшие продукты, а, вернувшись домой, творила из них настоящие чудеса. Александр Петрович был в восторге от ее стрипни, впрочем, и сама Лина тоже отличалась хорошим аппетитом. Несколько раз в неделю они посещали рестораны. Им нравилось пробовать разную кухню, анализировать и сравнивать. Еще одним хобби Ангелины, как неудивительно, сделался телевизор. В те дни, когда они не отправлялись на прогулку, в театр или другие развлекательные заведения, она с удовольствием проводила время у телевизора. Смотрела и сериалы, особенно романтические, и фильмы, и всяческие ток-шоу, и, разумеется, кулинарные каналы. Но больше всего ей нравились передачи о путешествиях по разным городам и странам. Видя, с каким интересом Лина наблюдает за венецианским карнавалом, праздником драконов в Китае, Каридой, африканским сафари или гонками на собачьих упряжках, спутник жизни неоднократно предлагал ей «Хотите, Линочка?» Мы с вами прямо завтра отправимся в какое-нибудь путешествие. Что бы вы предпочли для начала? Средиземноморский круиз? Посещение Лувра? Или, может быть, поездку в какую-нибудь экзотическую страну, вроде Сейшельских островов? Но та каждый раз только качала головой. Не сейчас, Сашенька. Всему свое время. Я же знаю, что вы не сможете со спокойной душой отправиться путешествовать, пока не закончили то дело, ради которого прибыли сюда». «Кстати, у вас не появилось каких-нибудь новых идей насчет Алексея?» В ответ он только разводил руками. Сколько Александр Петрович не думал об этом, никакого решения в голову не приходило. Однажды утром бывшие ангелы пили в столовой кофе со свежеиспеченными булочками, пахнущими корицей. Александр читал газету. Лина рассеянно смотрела, как скользит по белоснежной скатерти первый весенний луч солнца, и размышляла о чем-то, видимо, приятном, поскольку на ее лице играла неброская улыбка. И вдруг она всплеснула руками и воскликнула. «Ну, конечно же! Все так просто! И как только мы не додумались до этого раньше!» «Что такое, Линочка?» Александр Петрович оторвался от газеты и взглянул через очки на свою подругу. «Кажется, я знаю, как нужно говорить с Алексеем, чтобы он вам поверил». «В самом деле...» Пожилой мужчина даже выпрямился на своем стуле и весь подался вперед. «Это было бы очень здорово. Знаете, я ведь не успокоюсь, пока не спасу его от сумасшествия». «Знаю, и потому подумала как следует и сообразила. Вам нужно всего лишь напомнить ему что-то такое, чего никто о нем не знает. То, о чем он не писал в своей книге, то, что не рассказывал ни одной живой душе, наверняка у него есть такая тайна». — Может быть, и есть. Александр Петрович снял очки и задумчиво потер переносицу. Но что-то ничего на ум не идет. — Вспоминайте, вспоминайте. Может, что-то из детства, из отрочества? Быть может, это нечто такое, о чем ему не очень хочется думать. Неужели не было ничего подобного? — Было. неожиданно воскликнул ее собеседник. — Была девочка, которая утонула в проруби. «Алеша не сумел спасти ее, и теперь всю жизнь мучается совестью». «Точно. Девочка в розовых варежках. Кажется, ее звали Женей». «Да, именно Женей, но...» «Вы мне говорили, что Алеша не рассказал об этом событии ни одному человеку, ни близкому другу, ни нынешней возлюбленной, ни даже бывшей жене Маргарите, которая в курсе чуть ли не всех его секретов», — напомнила Ангелина. «И получается, что знать о Жене может только его ангел-хранитель». «Да, пожалуй, вы правы», — кивнул Александр Петрович. «Но как это все устроить? Как снова поговорить с ним?» «Не думаю, что это будет так уж трудно», — пожала плечами Лина. «Наверняка он часто ходит в больницу к своей Оленьке. Там вы и попробуете встретиться с ним еще раз. Мы подъедем на Каширскую ко входу в больницу, будем сидеть в машине и ждать». «Когда?» «Да хоть сегодня. Что может нам помешать?»